Джуд Уотсон. странствие джедая книга вторая путь ученика пролог на памяти живущих даже самых старых мастеров джедаев не было другого подавана столь же одаренного как Энакин Скайуокер ему потребовалось вдвое меньше времени на обучение чем обычно требовалось другим несмотря на то что поначалу ему было далеко до его товарищей в навыках обращения со световым мечом и в мастерстве владения силой. И все же, как не уставал указывать Йода, в том, что касалось восприятия и осмысления, ему еще многому надо было научиться. Его преподаватели знали, сколь он был одарен, и все же давали ему те же самые задания, что и другим ученикам, даже понимая, что порой это надоедало ему или вызывало скуку. Но это было важно – не выделять его не обращаться с ним, как с кем-то особенным. Только вот Энакин был особенным. И все они знали это. Проблема была в том, что он знал это и сам. Он был уникальным случаем в истории храма. С одной стороны, ему позволили обучаться, несмотря на то, что давным-давно был пропущен обычный возраст, в котором детей брали в храм. С другой, он с самого начала уже был подаваном Оби-Вана Кеноби. И в то время, как другие ученики задавались вопросом, когда они будут выбраны в подаваны кем-то из мастеров и будут ли выбраны вообще, судьба Энекена Скайуокера была определена. Со смешанным чувством, заботой и осторожностью наблюдал Оби-Ван за продвижением Энекена. Вера Квайгона и предостережение Йоды. И были времена, когда трудно было сбалансировать эти два мощных влияния. Утром 13-го дня рождения Энакина Оби-ван вручил ему подарок. Это был тот самый подарок, квайгона на его Оби-вана собственный 13-й день рождения речной камень. Оби-вану теперь стыдно было вспоминать, как когда-то он сам был разочарован этим подарком. Он ожидал тогда чего-то более существенного, чего-то вроде тех подарков, что получили другие подаваны, какие-то особенные рукоятки для их световых мечей или плащи, сделанные из очень легкой теплой шерстяной ткани с планеты Пасмин. Но вместо этого Куайгон подарил ему этот камень. Камень, превратившийся в самое ценное, что он имел. Гладкий черный камень словно пылал у его сердца, согревая и придавая сил на многих и многих миссиях на бесчисленных планетах. Оби-Ван хранил его в маленьком кармане напротив сердца, который его подруга Бент пришила ему на тунику. И расстаться с ним было тяжело. Но он знал, Квайгон одобрил бы это. В отличие от своей собственной первой реакции по выражению лица Энекина, он понял, что тот по достоинству оценил подарок. Но уже в следующую секунду мальчишка нахмурился. Вы уверены? спросил он тихо. Ведь это дал вам Квайгон. Он был бы рад тому, что камень у тебя. Это самое дорогое, что у меня есть оби протянул руку и сомкнул пальцы Энакина поверх камня на ладони. «Я надеюсь, он всегда будет для тебя памятью о Квайгоне и обо мне». Быстрая улыбка осветила лицо Энакина. «Я буду дорожить им. Спасибо, учитель». «Энакин был во многом более великодушным и щедрым, чем он сам когда-то», — подумалось Оби-Вану. «И каким бы тяжелым ни был груз пророчества, лежащий на Энакине, он был уверен, ему это будет под силу». Сейчас Эннекину было четырнадцать. Одаренный мальчишка, подаван, прекрасно показавший себя уже во время нескольких важных миссий. И все же была одна вещь, которая не давала покоя оби -вану. К Энакину неплохо относились другие ученики, но близких друзей у него все-таки не было. «Да, — говорил себе Оби-Ван, такой дар не мог не отдалить его от окружающих, но в душе он горевал об одиночестве Энакина». Он был счастлив, видя, как возрастает мастерство подавана и его умение работать с силой. Но он желал ему еще и другого. Простой вещи, что невозможно было дать или подарить, как тот речной камень. Дружбы. Глава первая. Энакин осторожно продвигался по проулку, расположенному глубоко под поверхностью Курусканта. Его подаванская косичка была упрятана внутрь ворота туники, а световой меч надежно скрыт от посторонних глаз складками плаща. На карускантик к джедаям относились с большим уважением. Повсюду, но только не здесь, не на этих ярусах. Под поверхностью планеты жили существа, презиравшие и противопоставлявшие себя благопристойным жителям поверхности, а также те, что по каким-то причинам вынуждены были скрываться. Здесь все были равны и все одинаково презираемы. На эти уровни даже аэротокси не рисковали спускаться. А чтобы добраться сюда по целой системе разваливающихся рамп и турболифтов, кстати сказать, на деле вовсе не всегда движущихся, требовалось больше часа. Если бы только он мог воспользоваться спидером, тогда на эти рейды у него уходило бы в два раза меньше времени. Но у обучающихся в храме даже у падаванов к спидером доступа не было. Теоретически ему вообще не полагалось быть вне храма одному без разрешения ОбиВана. Теоретически. Это всего лишь твой способ обосновать нарушение правил, сказал бы ОбиВан. Ты либо подчиняешься правилам, либо нет. Он был предан своему учителю, но все же иногда серьезность ОбиВана могла действительно мешать. Нет, Энакин не стремился нарушать правила. Другое дело найти в них лазейку. В конце концов. Энакин же знал, что его учитель был в курсе его полуночных прогулок. Оби-Ван вообще был удивительно проницателен. В мгновение ока умел почувствовать его увертки. И спасибо лунам и звездам, что он предпочитал не обращать внимания на ночные отлучки своего падавана. Пока Энакин был осторожен и не влипал в неприятности, Оби-Ван закрывал глаза на это нарушение правил. Энакин не хотел доставлять Оби-Вану беспокойства, но ничего не мог с собой поделать. Когда опускалась ночь и затихал огромный храм, когда учащиеся выключали свет и устраивались для медитации и сна, беспокойство Энакина только усиливалось. Бесконечные улицы и ярусы неодолимо притягивали его. Его незаконченные проекты, еще не собранные или не подчиненные дроиды, еще не найдены ржавые сокровища. Но главное, в чем он нуждался, это быть вне храма. На воле, под звездами. «Только те, кто были рабами, действительно знают, что это такое, вкус свободы», — думалось ему иногда. «Здесь была его ненаглядная куча автохлама, здесь в темноте подбрюшая гигантского города. Освещенные участки тут были редкостью, вышедшие из строя светильники никто не заменял, и сияющие огни возвышающегося там, наверху города, тоже не проникали так глубоко вниз». Сюда торговцы старым хламом сваливали то, что даже они не надеялись продать – дымящиеся, пахнущие горелым металлом и еще не весть чем кучей. Схватки за приглянувшийся сразу нескольким существам хлам отнюдь не были здесь редкостью. До сих пор Энакину, правда, везло избегать конфликтов, могущих перерасти в драки. Кроме, собственно, карусканских изгоев, здесь жили еще и кланы... Мэниконов, обитатели планеты, давно уничтоженной гражданской войной. Войной столь разрушительной, что немногие уцелевшие жители вынуждены были бежать на Карускант. Теперь мэниконы выживали лишь благодаря своему уму и оружию. И он знал, эти будут драться насмерть даже за ржавый гаечный ключ. Энакин Тендью скользил между дымящихся куч. Обычно он обходил стороной это своеобразное кладбище разбитых машин и механизмов. Но сейчас у него возникла серьезная проблема с одним постоянно барахлящим дроидом. И он уже вполне безрезультатно облазил все прочие известные ему места в поисках необходимых деталей. Он знал, что Убиван видел в его возне с дроидами и механизмами лишь пустую трату времени. Возможно, так оно и было, но Энакина это мало волновало. Он уже понял. Ему нужно это. Нужно, чтобы занять свои мысли, чтобы заглушить противные голоса в своей голове. Голоса, сомневавшиеся, что он когда-либо будет великим рыцарем-джедаем. Голоса, говорившие ему, что он бросил мать. Энакин потряс головой. Возня с дроидами была той единственной нитью, что соединяла его с детством на Татуине. Непрочная, почти истертая нить, которая ни за что не должна была оборваться. Его ноздрей достиг характерный запах – смесь запахов обгоревшего металла и какой-то тухлятины. Он постарался не чувствовать его, в нетерпении обшаривая глазами развалы вокруг. Он был более чем благодарен за то, чему его научили в храме. Его глаза хорошо видели даже в темноте, и он не хотел рисковать, включая фонарь. Выдавать свое присутствие здесь было опасно, лучше оставаться неприметной тенью. Энекин шел, не отрывая взгляда от россыпи и хлама вокруг. Под ботинком среди грязи и каменного крошева обнаружилось что-то довольно большое. Ага. Контур. И даже почти целый. Энекин обтер его краем туники, не заботясь о получившемся ржавом пятне, и сунул в один из карманов пояса. А вот и часть от гидроключа. Уж это-то ему всегда пригодится, в случае, если сломаются те, что у него уже есть. Куда выгоднее починить старый, чем раздобывать новый. Он внимательно оглядел ближайшую кучу. Одной из его целей было собрать в своей комнате собственный маленький силовой терминал, чтобы не приходилось каждый раз подключать своих дроидов к общему храмовому терминалу. Чем меньше он мозолил бы всем глаза со своим хобби, тем было бы лучше. «Ага, там, на вершине кучи. Уж не мотиватор ли это? Кажется, да». И если бы суметь запрыгнуть туда с помощью силы, не вызвав при этом целую лавину местного значения... Он присмотрелся к куче, ища, куда бы там можно было вспрыгнуть, не обрушив все. Большой кусок дирастила, лежащий поверх прочего хлама, показался ему достаточно устойчивым. Если он приземлится мягко, то у него должно получиться удержаться там столько, сколько нужно, чтобы столкнуть мотиватор вниз. Он же джедай, его равновесие совершенно. Энакин прыгнул. Он приземлился несколько жестче, чем рассчитывал. Чуть больше, чем следовало, перенес вес на правую ногу. «Ты все-таки пока еще не джедай». Казалось, он слышал эти слова убивана, пока изо всех сил старался избежать очередной лавины по своей милости, на этот раз уже с собственным участием. Сосредоточившись и балансируя на куске дюрастила, он протянул руку, И в ту же секунду увидел другую руку, появившуюся с другой стороны кучей и хватающую ту же самую железяку. Без сомнения, это был манекен, Но он не собирался позволять какому-то манекену встать между ним и его мотиватором. Энакин бросился вперед и тут же понял, что точно переоценил устойчивость своей опоры. Часть кучи окончательно поползла вниз, увлекая и его вместе с собой и тут же он почувствовал, как кто-то крепко схватил его за лодыжку. Он оступился и покатился вниз, стараясь в то же время схватить того, кто держал его. Под пальцами оказалась какая-то ткань, и он накрепко в нее вцепился. Так вдвоем они и покатились вниз, пересчитав все углы и выступы дюрастила, ферокрита и чего-то там еще. Энекин вцепившись в одежду своего противника, тот, ухватившись за его лодыжку, пока, наконец, оба не оказались в самом низу. Энакин высвободил ногу и вскочил, готовый к сражению. Другое существо сделало то же самое. Его капюшон свалился, и Энакин оказался лицом к лицу с другим учеником храма, Тру Вэлдем. — Что ты здесь делаешь? — сердито прошипел Энакин. — Это был мой мотиватор, — ответил Тру. — Я уже держал его в руке. — Я тоже как раз до него дотянулся. И благодаря тебе он теперь потерян. Но Энакин уже углядел мотиватор на земле недалеко от них. Должно быть, скатившись вниз, они увлекли его с собой. Он бросился вперед, словно моркот на вомпу. «Ничего и не потерян!» – рассмеявшись, крикнул он. «Отдай его мне, Энакин!» – сказал Тру. Его раскосые серебристые глаза блеснули. Тру – уроженец планеты Тиеван, Был высок и долговяз. Его кожа имела серебристый оттенок. Тиеванцы славились исключительной, порой казавшейся просто невероятной гибкостью. И Энакину внезапно вспомнилось, сколько проблем это доставляло его противникам во время учебных поединков. «Я не боюсь тебя», — сказал Энокин. «Конечно», — с проскользнувшим в голос отвращением ответил Тру. «Я и не собираюсь драться с тобой из-за хлама. Просто надеюсь, что ты поступишь правильно». Энакин нахмурился. Бывали моменты, когда он забывал, что был джедаем, словно становясь вдруг снова маленьким рабом статуина, живущим по жестоким правилам игры того мира. «Что нашел, то твое, проявишь слабость, отнимут». Но он уже не был мальчишкой-рабом статуина. Он был джедаем. «У моего дроида окончательно накрылся мотиватор», сказал Энакин. «Мне он действительно нужен». Но Тру уже не слушал его. Он вглядывался в темноту. «У нас неприятности», — сказал он чуть слышно, кивком указывая куда-то в сторону. И там, совсем недалеко от них, Энакин увидел движущиеся глыбообразные формы — мэниконы. «Если мы будем сидеть очень тихо, они могут не заметить нас», — прошептал Энакин. Он отшагнул назад, но нечаянно зацепил ногой нечто из и это нечто покатилось вниз, с громким лязгом стукнувшись обо что-то еще. «По-твоему, это называется очень тихо?» – прошепел Тру. Менниконы обернулись и увидели их. «Может быть, если мы не будем двигаться, они не сунутся к нам?» – выдохнул Энакин. Менниконы бросились вперед. «Интересная мысль», – отозвался Тру. «Есть еще какие-нибудь?» Глава вторая Менниконы обычно передвигались на четырех ногах, поднимаясь на две для нападения. Ноги у них были короткие, толстые и тяжелые, как раз, чтобы словно дубинами молотить врага. А если им удавалось подобраться поближе, то они выбрызгивали откуда-то от глаз ядовитую едкую жидкость, временно ослеплявшую их противника. Так что то, что Энекину и Тру придется воспользоваться световыми мечами, сразу же стало совершенно очевидно. Прежде чем эта мысль полностью оформилась в голове Энакина, рукоять уже оказалась у него в руке. Нет, он, конечно, не считал удачной идею продемонстрировать всему ярусу тот факт, что два джедая заделались мусорщиками. Но не оказываться же из-за этого избитыми и ослепленными. Тру отскочил влево, и Энакин сразу же понял его стратегию. Он старался избежать ударов ног и яда, которые могли быть направлены только вперед. Энакин последовал примеру Тру, отпрыгнул в сторону, ища выгодную позицию, чтобы заняться первым манекеном. Он знал, что сам он обычно сражается в более агрессивном стиле, чем Тру, но сейчас должен был постараться не причинить вреда напавшим на них, не ранить или убить, а только отпугнуть, заставить отступить. «Если мы повредим их мешки, они отступят», — с уверенностью в голосе сказал он Тру. «Они не захотят потерять то, что уже набрали». И он прыгнул, оказавшись позади манекенов, позади их надетых на спины больших мешков, и, кружась и уклоняясь от опасных ног, точными ударами меча перерезал кожаные ремни, служившие лямками. Маневр потребовал максимальной точности. Чуть сильнее, чуть в сторону, и манекен мог остаться без передней лапы. И именно за это Энакену так нравился световой меч. Оружие предельной точности. Он видел ошибку, присущую многим из учеников храма. Они не понимали, сколь тонким, подобным дуновением ветра могло быть действие меча. Подобно перу, а не палке, как говорила Саэра Энтана, их лучший преподаватель боя на световых мечах. Три мешка упали, собранное зверюгами барахло рассыпалось. Менниканы взвыли от гнева, и топча собранные ринулись на Энекен и Тру. Энакин никогда еще не слышал звука, с которым манекены выбрызгивали свой яд, но он и не нуждался в подобном уроке. — Да уж, действительно, хороший план, — заметил Тру. Энакин отпрыгнул вправо, уворачиваясь от несущегося на него на двух ногах грозно ревущего Мэнникена. Тру старался удержать на расстоянии второго. — Так, самое время, — проговорил он. — Время для чего? — Для нового плана. — Бежим! Хорошая мысль, и Энакин рванул вслед за Тру. Они прыгнули одновременно, использовав силу, чтобы достигнуть вершины ближайшей кучи. В Вниз посыпался целый ливень обломков, но они все же сумели удержаться. Рычащие от ярости Мэнникены принялись карабкаться на кучу вслед за ними. А они были куда тяжелее и неповоротливее джедаев, и куча стала оседать и рассыпаться под весом их тел. Энокин взглянул на Тру. «Чего теперь?» «Прыгаем», — предложил Тру. «Это точно. Есть мысль, куда». Вокруг них были другие кучи, никак не производящие впечатление устойчивых. И невозможно было понять, смогут ли они благополучно приземлиться на них. Огромный Мэнникен был уже на полпути к ним, когда сдвинул торчащий из кучи здоровенный трансформатор. Теперь уже вся куча стала неумолимо рассыпаться. «Да куда-нибудь!» Завопил тру в прыжке силы, взмывая в воздух. Энакин за ним. Сейчас в воздухе у него было несколько секунд на то, чтобы оценить поверхность под собой. Не будь обучения в храме, скорее всего он приземлился бы на какие-нибудь острые обломки, которыми изобиловала куча. Но сейчас он был способен выбрать подходящее место для приземления. И даже падая, направить свой спуск. Все вокруг стало вдруг ясным и четким. Он мог отчетливо видеть каждый осколок, Каждый комок грязи, каждую, даже малейшую деталь покореженных механизмов. Сила делала отчетливым его видение. И ради таких моментов он жил. Свежесть ночного воздуха, опасность так близко и сила вокруг него. Если бы он мог остановить это мгновение, он сделал бы это. Он опустился совсем легко, точно на краю кучи, а потом одним длинным прыжком преодолел спуск. Тру также благополучно приземлился рядом. И вдруг раздался звук. Энакин отскочил, дернув Тру в сторону. Струя яда прошла в миллиметре от них. Они оглянулись. Три разъяренных манникена пытались спуститься вслед за ними, скользя и увязая в разъезжающейся куче. «Уходим!» – задыхаясь, проговорил Тру. И они побежали. Огромная куча хлама позади них развалилась, подняв в воздух облако пыли. Вслед неслись устрашающие крики манникенов. Задыхаясь, Энакин и Тру бежали, не останавливаясь, пока не оказались в относительно безопасном районе. Остановились, чтобы перевести дыхание. Кажется, они побывали на волосок от гибели. Они направились к рампе, поднимавшейся к верхним уровням Карусканта. Ладно, если ты говоришь... — начал Тру. Энакин, смешавшись, взглянул на него. — Если я говорю, что что у твоего дроида проблема с мотиватором, — объяснил Тру. — Почему ты считаешь, что дело именно в нем? — Все остальное в порядке, а он то и дело отключается. Это уже второй мотиватор. Первый только шипел, когда его подключил. Я с ним две недели провозился. — Тогда твоя проблема совсем не мотиватор, — сказал Тру. — Ты проверял систему датчиков? — Энакин покачал головой. — С ней вроде все в порядке. — Возможно. Но иногда она вдруг начинает взаимодействовать с системой пуска, а это влияет на мотиватор. — Скажи, а с вокабулятором ничего чудного не происходило, когда барахлил первый мотиватор? — Еще как, — фыркнул Энакин. — Мой дроид просто свихнулся. Принялся изъясняться, как кошеик. Тогда твоя проблема именно в этом, — покивал Тру. — Просто коротит датчики. Иногда у протокольных дроидов это вызывает сбой системы вокабулятора. Это не самая сложная для устранения проблема. Куда проще, чем барахлящий мотиватор. Энакин новым взглядом взглянул на высокого, казавшегося неуклюжим Тру. Вот уж кто никогда не впечатлял его. Энакин порой даже подумывал, была ли чувствительность к силе Тру достаточной, чтобы быть джедаем. И тем не менее, Тру недавно выбрал подаваном Рай Гоул. «Весьма уважаемый рыцарь-джедай». Энакин вспомнил, как удивился, узнав об этом. «Я не думал, что ты так много знаешь о дроидах», — проговорил он. Но ну, не то чтобы так. Просто сталкивался», — отозвался Тру. «Я люблю читать всякие руководства в свободное время. Дроиды, флайеры, разные машины, механизмы». Энакин протянул ему мотиватор. «Держи. Думаю, он действительно мне не понадобится». Тру сунул мотиватор в карман своей туники. «Спасибо». «В смысле, если ты прав, конечно», – подумав, добавил Энакин. «А если я не прав, то ты получишь его обратно». Вот тут Энакин, кажется, начал понимать, почему мастер Рай Гоу выбрал себе подаваном именно Тру. От Тру исходило ощущение уверенности и спокойствия, необычной даже для ученика храма. Самого-то Энакина нередко посещали и замешательства, и неуверенность, он давно привык тщательно скрывать это. А вот у Тру, казалось, не было подобных тайников. Он был именно таким, каким и выглядел. — Огласи резюме, когда закончишь анализировать, — хмыкнул Тру. — Дроида? — растерянно спросил Энакин. — Меня, — отозвался Тру. — Ведь именно этим ты сейчас и занимаешься, не так ли? Энекин усмехнулся в ответ, решив не отпираться. Я пока не пришел к каким-либо окончательным заключениям. Тру извлек из кармана пакетик леденцов из-под плодов фигды и перекинул его Энокину. Держи, на голодное брюхо плохо думается. Слушай, я не самый лучший механик, но если хочешь, я помогу тебе с твоим дроидом. Энокин удивился и только момент спустя понял, чему именно. Ему не часто предлагали помощь видимо, полагая, что он в ней не нуждается. — Конечно, — сказал он. И это слово словно распахнуло запертую дверь. Он вспомнил, внезапно вспомнил. Как же он смог это забыть? Ведь раньше у него были друзья, он легко умел находить общий язык с другими существами. Как же он утратил это умение? Заверещал его комлинг, и Энакин аж застонал от досады. Он знал, кто его вызывает. Где ты? спросил убиван. Энекин огляделся. Как бы это сказать? Он был еще во многих уровнях от храма, по крайней мере, в нескольких сотнях. Если он скажет это убивану, учитель сразу поймет, куда и зачем его носило. Тру внезапно приблизился. Мастер киноби, это Тру Велд. Энекин со мной. Я попросил его помочь, ну, в одном личном вопросе. Мы уже возвращаемся в храм. Хорошо. В голосе Обивана прозвучало удивление. Энакин, зайди ко мне, как только вернешься. Да, учитель. Энекин выключил комлинг. Спасибо, сказал он Тру. Обиван не пришел бы в восторг, зная, где я был. Равно как и Райгоу, хмыкнул Тру. Но если ты не собираешь дроидов, почему ты там оказался? Спросил Энакин. «Выручаю Али Элленна», — объяснил Тру. Сломался дроид-помощник в детской. «Али нужен новый мотиватор, а от техотдела пока дождешься?» «Я надеялся сделать ему небольшой сюрприз». Энакин почувствовал себя виноватым. Дрался как хат за свою выгоду, а Тру хотел помочь другу. Он тяжело вздохнул. Вот именно в такие моменты он задавался вопросом, станет ли он когда-нибудь джедаем. Они поспешили обратно в храм. Когда они вошли внутрь, там было темно и тихо. Они уже направлялись к турболифту, когда из-за угла появился Оби-Ван. Нахмурился, увидев замызганную тунику и покрытую грязью физиономию Энакина. «Где ты был?» – спросил серьезно. Тру и Энакин переглянулись, а потом заговорили оба сразу. «Видите ли, Али Эллен» – начал Тру. У тех отдела нехватка, завторил ему Энакин. Оби-Ван поднял руку, останавливая их. Я не хочу знать всего этого. Доброй ночи, Тру. Тру уважительно поклонился и поспешил в свою комнату. Оби-Ван снова повернулся к Энакину. Энакин, подобные прогулки не лучшее времяпровождение, если на следующий день предстоит миссия. Но завтра же нет никакой миссии, удивился Энакин. Да? Вы настолько уверены в том, юный Подаван. Вы читаете мысли Совета джедаев? Нас вызвали на совет джедаев, предположил Энекин, чувствуя, как взволнованно начинает колотиться сердце. Вы хотите сказать, что нам поручат новую миссию? Увидим, пожал плечами убиван. Мы должны быть там завтра на рассвете. Так что иди и поспи хоть сколько-нибудь. И если завтра я увижу, что кое-кто зевает то вообще запрещу этому кому-то покидать храм.